Началось сделы пожалобе купца Оревьева, что в тверской провинции секретарь Башилов на обывателей, помещиков, духовенства и купечество делает нападки и в делах проволочку. Весной при нагрузке барок для отвоза хлеба в Петербург отсылают собственный хлеб, отдаваему курженую весом в полосма пуда. а скупечество берет петербургскую высшую цену за девятипудовый куль и за провоз ничего не дает. Сенат решил дело в пользу Башилова. Во-первых, потому что купцы не должны были брать хлеб на суда, а между тем брали. Потом, когда Башилов отдал дело на веру, присягу, то челобитчики к присяге не явились и не сысканы. Следователь капитан Ильин стоял за челобитчиков и написал в донесении, Хотя Чилобичков следовало привести к присяге, но Обошилов объявил, что Чилобички при подписке были в бородах и в неуказанном платье, и чтобы к присяге допущены были без бород, он сделал это нарочно, не имея оправдания и зная, что Чилобички не сбреют бород и потому не явятся к присяге, но следствии производится не о бородах, а о взятках. Сенат заметил, что Ильин написал это неправильно. А Башилов сделал свое объявление правильно, ибо русское платье и бордо носить запрещено, и поэтому Ильин за необращение внимания на указы, как военный, должен отвечать перед военной коллегией. По другим многочисленным члобитиям на Башилова Ильин везде обвинял его, а Сенат отверг все мнения Ильина и решил взыскать с него штрафу пятьсот рублей. К этим неблагоприятным условиям для торговли в некоторых местах по-прежнему присоединялись магистратские беспорядки. Белгородское дело продолжалось, ебо главный магистрат не хотел признавать себя побежденным и донес сенату, что он принужден взять нового президента белгородского магистрата Андреева к ответу в непорядочных поступках. Но сенат по тем или другим побуждениям Не захотел посмотреть на это равнодушно и приказал в главный магистрат послать указ, велеть прислать в Сенат известие немедленно. Определенный по удостоении белгородского купечества от правительствующего Сената президент Андреев в главный магистрат к следствию по каким именно делам потребен. Ибо хотя из главного магистрата в доношении объявлено, что Андреева нарочно посланному взять веяльно, будто бы за неправомоточные его поступки, а за какие именно, того не показано. Белгородское ж купечество объявляет, что Андреева в главный магистрат требует по проискам Морозова с товарищей. Главный магистрат имеет злобу на Андреева и на все белгородское купечество за наложение из-за них на главный магистрат штрафа сенатом. Кроме того, желает взятием Андреева прикрыть воровство Морозова с товарищи, именно чтоб Андреев не был при следствии, и этим самым следствие остановилось бы. Наконец, желает Андреева бездельно проволочить и отдел белгородского магистрата удалить. Поэтому... До рассмотрения дела в Сенате Андреева в главном магистрат не брать. В Челобитии белгородских купцов Сенату было показано также, что Морозов с товарищами, как скоро вступили в управление, то теми купцами, которые доносили на них в похищение казенного интереса всего до шестидесяти человек безо всякого суда разыскивали и на их публично плетьми да батажьями наказывали. А некоторым и уши резали, и вымучили дать Морозову викселя, а у иных сбив от лавок замки, товары и деньги выбрали. Просить в главном магистрате, зная там защиту Морозова и товарищем его, они не смеют, а белгородский магистрат чилобить их не принимает, за тем, что нынешний президент Андреев на Морозова доносил в похищении интереса и следовательно не может быть беспристрастным судьей. Сенат велел это дело производить в Белгородской губернском канцелярии с участием одного члена из Белгородского магистрата, на которого Тыссофф от и Отвечников не будет показано подозрение. И хотя купцы губернаторомово иводом судом не подчинены, но теперь купцы сами просят, чтобы их дело производилось в губернской канцелярии. Калужский купец Софрон Лобов бил также челом сенату, что когда в настоящее царствование Возобновленные были магистраты, то Калужское купечество выбрало несколько персон в бургомистры, в том числе Осипа Шимякина, а других вратманы, в том числе брата его Софронова родного Никиту до、да、двоюродного Василия Лобовых. Шимякин, будучи в Москве, проеизыскал у главного магистрата кредит. Безвредного мерзкого исходатистствовал себе новый чин президентский, и как приехал из Москвы в Калугу и вступил в магистратское управление, то в надежде на главный магистрат прочих членов и додел не допускал, а делал немалое время всякие дела один. И когда прочие члены о том с учителостью стали ему предлагать, то Шемякин озляз подал в Главный магистрат несправедливые доношения и происками своими склонил Главный магистрат, что без всякого следствия его товарищем разными штрафами нанес стягость несносную. На Западе сухопутные внешние торговли терпела от польского безнаряда. Смоленский шляхтич Николай Потемкин, бывший на пограничной комиссии для разбора дел по долговым искам между русскими купцами и жидами, представил Сенату, что по затруднениям, которые испытывают русские купцы в Польше и разорением от своевольных поляков, лучше вести с Польшей торг на границе по тому примеру, как он ведется с китайцами и изюнгарцами. Лучше шли дела на Степном Востоке. Неплюев писал, что он перевел торг из орской крепости в Оренбург, и в 1746 году привезенного русскими купцами товара с объявленными для торговы деньгами было на 112 тысяч рублей, а вымененного от азиатцев на 67 тысяч. С самого дальнего востока явился в Сенат иркутский купец Югов, и от имени своих товарищей Мальцева, Трапезников и Соловьева. объявил, что в Камчатской экспедиции у Нижнего Камчатского устья и против Олюторского устья близ Караганского острога в море не в весьма дальнем расстоянии от берега сысканы в 1741 году пустовые острова, а на них усмотрено множество разных зверей, песцы, бобры, лисицы, и приняли они, югов с товарищами, намерение На этих островах звериный промысел взять на себя с платежном в казну пошлины, а для промысла нужно иметь четыре мореходных судна, которые они построят на свой счет. И когда Югова спросили, кем эти острова отысканы и почему он знает, какие на них звери водятся, Югов отвечал, что на этих островах Беринг был и чуть не со всей командою не умер, а они купцы — Ходили на острова два раза на двух лодках компанию и в разных партиях на каждой лодке по 18 человек и получили в первый раз по 30 бобров на человека, а в другой раз по 90 и продавали зверя хорошего от 40 до 50 рублей, а похуже от 30 до 20 рублей.